Режиссерский сценарий. Глава десятая в установленном порядке. Громадный расширяющийся человеческий вакуум. Руки, ноги, живот точно туннели, дребезжащие с каждым ударом отвратительного пульса тошноты. Понемногу болезненно стягивается паутинка нестойких перекрестных ссылок и складывается в личность. Позывы к рвоте, синяки, все тело ломит, Дональд Хоган. Он предпочел бы не приходить в сознание, остаться в черной пустоте, но действие полицейского сонного газа вдруг прекратилось, а побочные эффекты были специально сведены к тошноте и слабости, самым унизительным ощущением. Перекатившись на бок, он обнаружил, что никакой опоры под ним нет. Страх упасть неизвестно куда заставил его собраться. Поглядел и схватился он одновременно. Рука потянулась к металлическому пруту, глаз воспринял безумную, неразрешимую загадку форм и линий. Он едва не скатился с чего-то, что более напоминало полку, чем койку. Но даже скатись он, то все равно упал бы всего на пару дюймов. Он лежал на самом нижнем уровне. За стальной решеткой тянулись ряды поставленных одна на другую ячеек, в каждой из которых лежало тело. Дональд вяло решил, что и по его сторону решетки, наверное, есть похожее отделение, и в одном из них находится он сам. Мужчина и женщина в полицейской форме, проходя по проходу, нажимали кнопки бегунков. поднимающих решетки, которые отделяли один комплект заключенных от другого. Визжал и лязгал металл. Полицейские вошли в его отсек. У каждого было по диктофону, в который они говорили по очереди, в зависимости от того, был ли регистрируемый заключенный мужчина или женщина. Вот они нагнулись и, не опуская диктофонов, начали обыскивать лежащего без сознания беднягу. На полке против него, как заметил вдруг Дональд, в луже собственной блевотины лежала светловолосая девушка. «Давай скорее», — сказала женщина. «Эта партия едва-едва нюхнула и скоро уже прочухается». «Ладно, вот этот по документам». Дональд опрометчиво попытался сесть и обнаружил, что над головой у него всего девять дюймов. К тому же, ударившись о верхнюю полку, он привлек внимание полицейских. «Видишь, о чем я говорила», — сказала женщина, с тяжким вздохом повернулась и приказала ему через разделительную сетку. «Ложись, и твой черед настанет». Дональд усилием воли опустил на пол правую руку и ногу, а потом мучительно перенес на ноги весь свой неподъемный вес. Руки при этом цеплялись для равновесия за четвертую полку. «Что происходит? Где я?» Насколько хватало глаз, голые лампочки освещали ряды выложенных точно в морге тел. «Да уймись ты!» — сказала женщина и повернулась к нему спиной. «Послушайте, вы похватали скандалистов, но во всем виноват таксист-мошенник». «Вот дерьмо!» — полицейский топнул. Несообразно манерный жест для дюжего детины шести футов ростом. мускулистого и со сломанным носом. Но в наши дни... Ладно, говнюк, в чем дело? Таксист. Это из-за него начались беспорядки. Вы нашли таксиста? Какого таксиста? Мошенник-таксист запер меня у себя в машине. Но мне удалось заблокировать дверь, потому что на мне была каротанда, И я заклинил механизм, и... Есть тут что-нибудь о такси? — спросил полицейский у своей напарницы, которая пожала плечами. — У меня что, есть время выяснять, почему их сюда притащили? — Понял. Заткнись и жди своей очереди, говнюк, — сказал Дональду полицейский. — Или еще одну дозу газа получишь. — А вот этот? — возобновил свой отчет он. Женщина поднесла к его рту микрофон, чтобы записать его слова. — У нас... К немалому своему потрясению Дональд узнал человека, чьи карманы взялся обшаривать полицейский. «Вице-президент Дженерал Техникс, вот уж с кем вы неприятностей не оберетесь!» «Что?» «Это Норман Хаус из GT. Это действительно был Норман, лежащий как бревно или восковой манекен. Глаза устало закрыты, руки брошены на грудь кем-то, кто его сюда приволок. Верно. Протянул полицейский, рассматривая найденное в кармане удостоверение личности. А ты откуда знаешь? Я вместе с ним квартиру снимаю. Полицейские обменялись взглядами. Докажи, сказал, протягивая руку мужчина. Дональд порылся в карманах. Кратанда и газовый баллончик, разумеется, исчезли. И наконец нашел собственное удостоверение. который неловко просунул меж прутьями решетки. «Адрес совпадает», — неохотно признал полицейский. «Надо, пожалуй, вытащить их отсюда, Сил. Не стоит связываться с джити. Бросив на Дональда взгляд, полный такого отвращения, на какое способна только лесбиянка, женщина выключила диктофон. «Ну ладно, кровосос паршивый», — сказала она. «Можно подумать, делать нам нечего, но окей». «Жди здесь», — сказал мужчина. «Мы не можем до тебя добраться, пока не дойдем до самого конца и не вернемся». «А как насчет этого?» — спросила его напарница, указывая на Нормана. «Вызови бригаду с носилками. Может, у нас еще есть время, пока кто-то другой не проснулся и не начал бузить». Поднимаясь и опускаясь, стонали и выли решетки, образуя безумный металлический фон шагам парочки. которая удалилась по своим следам к первому тюремному отсеку. «Вот где, собственно, он находится», — сообразил Дональд. Первоначальная планировка камер потерялась в ходе многократного переоборудования, когда снова и снова пытались высвободить еще немного места, пока, наконец, лимит уже не был исчерпан. Осталось разве что закрывать заключенных в ящике гробы и вытаскивать их, как в морге, по мере необходимости. Наконец они вернулись к нему, выпустили, и он, спотыкаясь, побрел по выложенному плиткой коридору, где его передали другой служащий, которая привела его в пустой кабинет. «Ждите здесь», — сказала она. «Скоро кто-нибудь придет с вами поговорить». Это скоро тянулось и тянулось. Рухнув на жесткий стул, Дональд опустил голову на руки, спрашивая себя, не стошнит ли его прямо сейчас. Но и, закрыв глаза, он продолжал видеть ряды тел, разложенных под металлической сеткой. «Ваша фамилия Хоган?» Дональд недоуменно поднял голову. В комнату вошел мужчина с капитанскими погонами и как раз обходил угол длинного стола, чтобы сесть в дальнем его конце. В руках у него была папка с бумагами. «Да». По всей видимости, вам известно что-то о том, как начались беспорядки сегодня вечером. Открыв ящик стола, капитан вытащил микрофон на шнуре и щелкнул клавишей магнитофона. Выкладывайте. Я сел в машину таксиста-мошенника и... Устало, кое-как изложил подробности. Капитан кивнул. Ну да, к нам поступило сообщение, что один такой паршивец обрабатывает этот район. Один бог знает почему. Ведь, казалось бы, таким следует промышлять на окраинах, где люди чаще пользуются такси и где у пассажиров при себе кредитных карточек и наличности больше, чем на вашей территории. Это не моя территория. Тогда что, скажите на милость, вы там делали? Я э, гулял. Вы что делали? Не поверил своим ушам капитан. И часто вы так поступаете? Нет. Я вдруг сообразил, что отвык выходить из дома по вечерам, если только не иду в определенное место, скажем, в гости к кому-нибудь. Поэтому я... Господь милосердный. Только не берите это себе в привычку, ладно? У нас и без вашей помощи неприятностей хватает. Послушайте же. Дональд начал приходить в себя и даже выпрямил спину от возмущения. Не моя вина, что мошенник? Нет? Тогда посмотрите на себя». Дональд растерянно опустил глаза на одежду, перепачканную помоями, которые летали по улице вокруг патрульной машины. И от одного этого вида позывы к тошноте вернулись с новой силой. «Я грязный», – как-то неуверенно сказал он. «Но грязь тут ни при чем. Скольких вы видели в этих угодьях людей, которые были бы одеты, как вы? В вас сразу распознали чужака». И чтобы вы превратились в искру, которая вызовет взрыв, не обязательно нужен был мошенник с такси. Это мог быть чернокожий центровой и его шестерки, решившие повеселиться за ваш счет. Или грабитель, увидевший в вас легкую поживу. Да кто угодно. Вы поступили чертовски глупо. И в результате в здании моего участка появилось лишних две сотни человек. А оно по своей вместительности. И с половиной непригодно справляться. «Не понимаю, какое вы имеете право так со мной разговаривать!» – вспыхнул Дональд. «С той парой сотен невиновных, которых похватали на улице, таксиста вы поймали?» «Не слишком ли вольно вы разбрасываетесь цифрами, а?» – вполголоса сказал капитан. «Пара сотен, но невинных ли? Что-то я в этом сомневаюсь. А таксист, если замешкался и вовремя не убежал, вполне может быть среди них». Так что придется вам отнять от своей цифры хотя бы одного, если не больше. А еще у нас тут, полагаю, есть. Он поднял руку, чтобы загибать пальцы, перечисляя группы. Хулиганы и мародеры, которые разбили витрину магазина, избежали с большей частью спиртного и косяков. Плюс люди, срубившие фонарный столб. Плюс те, кто повредил мои патрульные машины. Плюс огромное число людей, которые завалили улицу разлагающимися отбросами. и создали угрозу здоровью жителей квартала. И уж, конечно, несколько десятков тех, кто поспешил схватиться за самое разное оружие. К примеру, пушку, из которой сбили один из моих патрульных вертолетов, и дубинки, которыми до смерти забили пилота. Вы говорили, «Он погиб?» – медленно переспросил Дональд. «Мало кто сможет оживить человека, которому раскроили череп, а мозги размазали по мостовой, а?» «О, Господи!» — выдавил Дональд. «Я в Господа не верю», — парировал капитан. «И вообще, мне бы не хотелось верить ни в кого, кто создал такое вонючее отродье, как вы. Убирайтесь, пока я не предъявил вам обвинения в разжигании беспорядков». Он выключил микрофон и смахнул его назад в ящик стола, который со стуком закрыл. «И будь у меня время», — заключил он, «думается, я и сам бы так поступил». Дрожа всем телом, Дональд заставил себя подняться. Вы считаете, начал он, что сегодня человеку можно запретить ходить по улицам его родного города только потому, что с ним может случиться нечто такое, что случилось со мной? Сами можете вероятность посчитать, сказал капитан. На данный момент у нас есть все доказательства, что в ста случаев именно так и происходит. Убирайтесь, пока я не передумал. и своего черномазового сожителя с собой прихватить, будьте так добры. Он все еще не в состоянии сам добраться до дома, но я был бы весьма признателен, если бы он не занимал у меня место.